Эдгар Аллан По. Маска Красной Смерти. Уже давно опустошала страну Красная Смерть. Ни одна эпидемия еще не была столь ужасной и губительной. Кровь была ее гербом и печатью. Жуткий богрянец крови. Неожиданное головокружение, мучительная судорoga. Потом из всех пор начинала сочиться кровь и приходила смерть. Едва на теле жертвы и особенно на лице выступали багровые пятна, никто из ближних уже не решался оказать поддержку или помощь зачумленному. Болезнь от первых ее симптомов до последних протекала меньше, чем за полчаса. Но принц Прасперо был по-прежнему весел. Страх не закрался в его сердце. Разум не утратил остроту. Когда владенья его почти обезлюдили, он призвал к себе тысячу самых ветреных и самых выносливых своих приближенных и вместе с ними удалился в один из своих укрепленных монастырей, где никто не мог потревожить его. Здание это. Причудливая и величественная, выстроенная согласно царственному вкусу самого принца, было опоясано крепкой и высокой стеной с железными воротами. Вступив за ограду, придворные вынесли к воротам горные и тяжелые молоты и намерто заклипали засовы. Они решили закрыть все входы и выходы. Да бы как нибудь не прокралось к ним безумие и не поддались они отчаянию. Обитель была снабжена всем необходимым, и придворные могли не бояться заразы. А те, кто остался за стенами, пусть сами о себе позаботятся. Глупо было сейчас грустить или предаваться раздумьям. Принц постарался, чтобы не было недостатка в развлечениях. Здесь были фигляры и импровизаторы, танцовщицы и музыканты, красавицы и вино. Всё это было здесь, и ещё здесь была безопасность. А снаружи царила красная смерть. Когда пятый или шестой месяц их жизни в аббатстве был на исходе, а моровая язва свирепствовала со всей яростью, Принц Прусперо созвал тысячу своих друзей на бал маскарад, великолепнее которого еще не видывали. Это была настоящая вакханалия этот маскарад. Но сначала я опишу вам комнаты, в которых он происходил. Их было семь, семь роскошных покоев. В большинстве замков такие покои идут длинной прямой анфиладой. Створчатые двери распахиваются настежь, и ничто не мешает охватить взором всю перспективу. Но замок Прасперо, как и следовало ожидать от его владельца, приверженного ко всему беззаре, был построен совсем по-иному. Комната располагались столь причудливым образом, что сразу была видна только одна из них. Через каждые двадцать-тридцать ярдов вас ожидал поворот. И за каждым поворотом вы обнаруживаете что-то новое. В каждой комнате справа и слева посреди стены находилось высокое узкое окно в готическом стиле, выходившее на крытую галерею, которая повторяла зигзаги-анфилады. Окна эти были из цветного стекла, и цвет их гармонировал со всем убранством комнаты. Так, комната в восточном конце галереи была обтянута голубым, и окна в ней были ярко-синие. Вторая комната была убрана красным, и стекла здесь были пурпурные. В третьей комнате — зеленый, такими же были и оконные стекла. В четвертой комнате драпировка и освещение были оранжевые, в пятой — белые, в шестой — фиолетовые. Седьмая комната была затянута черным бархатом. Черные драпировки спускались здесь с самого потолка и тяжелыми складками не спадали на коверы с такого же черного бархата. И только в этой комнате окна отличались от обивки. Они были ярко багряные, цвета крови. Ни в одной из семи комнат среди многочисленных золотых украшений, разбросанных повсюду и даже спускавшихся с потолка, не видно было ни люстр, ни канделябров, ни свечи и ни лампы освещали комнаты. На галерее, окружавшей анфиладу, против каждого окна стоял массивный триножник, сплывающий жаровней, и огни, проникая сквозь стекла, Заливали покоя цветными лучами, от чего все вокруг приобретало какой-то призрачный, фантастический вид. Но в западной, черной комнате свет, струившийся сквозь кроваво-красные стекла и падавший на темные занавеси, казался особенно таинственным, и столь дико искажал лицо присутствующих. что лишь немногие из гостей решались переступить ее порог, а еще в этой комнате у западной ее стены стояли гигантские часы черного дерева, их тяжелый маятник с monotонным приглушенным звоном качался из стороны в сторону, и когда минутная стрелка завершала свой оборот и часам наступал срок бить. Из их медных легких вырывался звук отчетливый и громкий, проникновенный и удивительно музыкальный, но до того необычный по силе и тембру, что оркестранты принуждены были каждый час останавливаться, чтобы прислушаться к нему. Тогда вальсирующие пары невольно переставали кружиться. Ватага Висельчиков намек замеряла в смущении. И пока часы отбивали удары, бледнели лица даже самых бесспутных, а те, кто был постарше и по рассудительней, невольно проводили рукой по лбу, отгоняя какую-то смутную думу. Но вот бой часов умолкал, и тотчесший веселый смех наполнял покойе. Музыканты с улыбкой переглядывались, словно посмеиваясь над своим нелепым испугом. И каждый тихонько клялся другому, что в следующий раз он не подастся смущению при этих звуках. А когда пробегали шестьдесят минут, три тысячи шестьсот секунд быстротечного времени, и часы снова начинали бить, наступало прежнее замешательство, и собравшимися овладевали смитение и тревога. И все же это было великолепное и веселое празднество. Принц отличался своеобразным вкусом. Он с особой остротой воспринимал внешние эффекты и не заботился о моде. Каждый его замысел был смелый, необычен и воплощался с варварской роскошью. Многие сочли бы принца безумным, но приспешники его были иного мнения. Впрочем, поверить им могли только те, кто слышал и видел его. Кто был к нему близок? Принц самолично руководил почти всем, что касалось убранства семей покоев к этому грандиозному фетте. В подборе масок тоже чувствовалась его рука. И уж конечно, это были гратески. Во всем пышность и мишура, иллюзорность и пикантность наподобие того, что мы позднее видели в Вернане. Повсюду кружились какие-то фантастические существа. и у каждого в фигуре или одежде было что-нибудь нелепое. Всё это казалось порождением какого-то безумного, горячечного бреда. Многое здесь было красиво, многое безнравственно, многое безарро, иное наводило ужас, а часто встречалось и такое, что вызывало невольное отвращение». По всем семи комнатам во множестве разгуливали видения наших снов. Они, эти видения, корчась и извиваясь, мелькали тут и там в каждой новой комнате, меняя свой цвет. И чудилось, будто дикие звуки оркестра всего лишь эха их шагов. А по временам из зала, обтянутой черным бархатом, доносился бой часов. И тогда на миг все замирало и цепенело, все, кроме голоса часов, а фантастические существа словно прирастали к месту. Но вот бой часов смолкал, он слышался всего лишь мгновение. И тот же же веселый, чуть приглушенный смех снова наполнял анфиладу, и снова гремела музыка, снова оживали видения, и еще смешнее прежнего кривлялись повсюду маски, принимая оттенки многоцветных стекол, сквозь которые жаровни струили свои лучи. Только в комнату, находившуюся в западном конце галереи, не решался теперь вступить ни один из ряженных. Близилась полночь, и багряные лучи света уже сплошным потоком лились сквозь кроваво-красные стекла, от чего чернота траурных занавесей казалась особенно жуткой. Тамуть, я нога ступала на траурный ковер, в звоне часов слышались погребальные колокола. И сердце его при этом звуке сжималось еще сильнее, чем у тех, кто предавался веселью в дальнем конце анфилады. Остальные комнаты были переполнены гостями. Здесь лихорадочно пульсировала жизнь. Празднество было в самом разгаре, когда часы начали отбивать полночь. Стихла, как прежде, музыка. Перестали кружиться в вальсе танцоры, и всех охватила какая-то непонятная тревога. На сей раз часам предстояло пробить двенадцать ударов, и, может быть, поэтому чем дольше они били, тем сильнее закрадывалась тревога в души самых рассудительных. И может быть поэтому не успел еще стихнуть в отдалении последний отзвук последнего удара, как многие из присутствующих вдруг увидели маску, которую до той поры никто не замечал. Слух о появлении новой маски разом облетел гостей. Его передавали шепотом, пока не загудело. Не зажужжала вся толпа, выражая сначала недовольство и удивление, а под конец в страх, ужас и негодование. Появление обычного ряженого не вызвало бы, разумеется, никакой сенсации в столь фантастическом сборище. И хотя в этом ночном празднестве царила поистине необузданная фантазия, новая маска перешла все границы дозволенного. Даже те, которые... которые признавал принц. «В самом безрассудном сердце есть струны, коих нельзя коснуться, не заставив их трепетать. У людей самых отчаянных, готовых шутить с жизнью и смертью, есть нечто такое, над чем они не позволяют себе смеяться». Казалось, в эту минуту каждый из присутствующих почувствовал, что, Как не смешанный, неуместен наряд пришельца и его манеры. Гость был высок ростом, изможден, из головы до ног закутан в саван. Маска, скрывавшая его лицо, столь точно воспроизводила застывшие черты трупа, что даже самый пристальный и придирчивый взгляд с трудом обнаружил бы обман. Впрочем, и это не смутило бы безумную Ватагу, а может быть даже вызвало бы одобрение. Но шутник дерзнул передать себе сходство с красной смертью. Одежда его была забрызгана кровью, а на челе и на всем лице проступал багряный ужас. Но вот принц Праспера узрел этот призрак. который словно для того, чтобы лучше выдержать роль, торжественный поступью расхаживал среди танцующих, и все заметили, что по телу принца пробежала какая-то странная дрожь, не то ужаса, не то отвращения, а в следующий миг лицо его побагровело от ярости. Кто посмел? Обратился он хриплым голосом к окружавшим его придворным: "Кто позволил себе эту дьявольскую шутку? Схватить его и сорвать с него маску, чтобы мы узнали, кого нам по утру повесить на крепостной стене?" Слова эти принц-простору произнес в восточной, голубой комнате. Громко и отчетливо прозвучали они во всех семи покоях. Ибо принц был человек сильный и решительный, и тотчас по мановению его руки смолкала музыка. Это происходило в голубой комнате, где находился принц, окруженный толпой побледневших придворных. Услышав его приказ, толпа метнулась было к стоявшему поблизости пришельцу, но тот вдруг спокойным и уверенным шагом направился к принцу. Никто не решился поднять на него руку. Такой непостижимый ужас внушало всем высокомерие этого безумца. Беспрепятственно прошел он мимо принца. Гости в едином порыве прижались к стенам, чтобы дать ему дорогу. И все той же, размеренной и торжественной поступью, которая отличала его от других гостей, Двинулся из голубой комнаты в красную, из красной в зеленую, из зеленой в оранжевую, оттуда в белую и, наконец, в черную. А его все не решались остановить. Тут принц Прусперу, вне себя от ярости и стыда за минутное свое молодушечье, бросился вглубь Анфилады. Но никто из придворных, одержимых смертельным страхом, не последовал за ним. Принц бежал с обнаженным кинжалом в руке, и когда на пороге черной комнаты почти уже настиг отступающего врага, тот вдруг обернулся и вперил в него взор. Раздался пронзительный крик, и кинжал блеснув, упал на траурный ковер. на котором спустя мгновение распростерлось мертвое тело принца. Тогда, призвав на помощь все мужество и отчаяние, толпа оперующих кинулась в черную комнату. Но едва они схватили зловещую фигуру, застывшую во весь рост в тени часов, как почувствовали, к невыразимому своему ужасу что под завалом и жуткой маской, которые они в выступлении пытались сорвать, ничего нет. Теперь уже никто не сомневался, что это красная смерть. Она прокралась, как тать в ночи. Один за другим падали брежники в забрызганных кровью пиршественных залах. И умирали в тех самых позах, в каких настигла их смерть. И с последним из них угасла жизнь обеновых часов. Потухло пламя в жаровнях, и над всем безраздельного царились мрак, гибель и красная смерть.